Раздел 3. После смерти отца. 1983. Галина Вишневская. Это все голубые наделали. 19 февраля после дневной прогулки по Сосновому Бору Светлана Владимировна Щелокова застрелилась из наградного пистолета мужа на правительственной даче. Очень странная, не вполне мотивированная кончина. Не попрощалась. Записки не оставила. Никому не позвонила. Ее супруг напишет перед своей кончиной два письма. О самоубийстве Николая Анисимовича спустя почти два года, 13 декабря 1984 года в правительственном доме на Кутузовском проспекте, позднее. По Москве распространяются нелепые слухи. Якобы Светлана Владимировна стреляла в Андропова, То ли в подъезде дома номер 26 по Кутузовскому проспекту, где они соседствовали, то ли в лифте на старой площади. Стреляла, мол, в отместку за травлю семьи. Тяжело ранила, после чего я ничего не оставалось, как покончить с собой. И она выбросилась из окна на шестом этаже. Из показаний горничной. С семьей Щелокова я знакома с 1971 года. С этого времени выполняю в их доме работы по хозяйству. Готовлю им еду. Отношения у Николая Анисимовича с женой были исключительно хорошими, доброжелательными. 19 февраля в субботу я, как обычно, приехала к ним на дачу в половине девятого утра, чтобы приготовить завтрак. Покормила их в одиннадцать часов. Оба поели с аппетитом. Оделись и пошли на прогулку. Ничего необычного в поведении и разговорах щелковых я не заметила. разве что Светлана Владимировна была очень грустной. Однако такое ее состояние наблюдалось все последнее время. Переезд с министерской дачи на другую, прекращение встречи, и связей с постоянным кругом друзей и знакомых она переживала болезненно. Вернулись они с прогулки примерно в половине первого, разделись и прошли в столовую, где о чем-то говорили между собой. Мы с Тамарой сразу ушли на кухню готовить им чай и закрыли за собой дверь. Этим мы занимались минут пятнадцать, и вдруг услышали крик Николая Анисимовича. Мы выбежали в коридор и увидели его, спускавшегося по лестнице со второго этажа. Он был взволнован, растерян и кричал. Моя девочка застрелилась. Мы бегом поднялись на второй этаж и увидели, что Светлана Владимировна лежит в луже крови на полу в спальне. При нас она два-три раза судорожно вздохнула и затихла. Николай Анисимович наклонялся к ней, щупал пульс, обнимал ее. Он испачкал руки кровью и, когда поднимался, то опирался на кровать. Следы крови на пододеяльнике оставлены им. Хорошо помню, что на диване лежал пистолет. В ногах у Светланы была ее сумочка. Николай Анисимович выдвигал ящики тумбочек и туалетного столика и горестно восклицал. Как же она ушла из жизни и ничего не оставила? В августе приняли Щелоковского заместителя, начальника ХАЗУ генерала Калинина. Осенью – нескольких офицеров из его команды. Всех отправили в спецзону под Нижним Тагилом. Репортаж оттуда позднее. В ЦК КПСС оперативные документы поручено изучать помощнику генсека Черненко Виктору Васильевичу Прибыткову. Спустя 10 лет, в октябре 1993 года, Галина Павловна Вишневская заявит, Щелоков был нашим другом. Его жена, Светлана Владимировна, моей подругой. Все, что я сегодня о нем читаю, — вранье. Я этому не верю. Я была у них в доме, ничего особенного там не видела. Никаких полотен кисти Айвазовского. Я не верю тому, что о нем говорят. У Щелокова с Андроповым были ужасные отношения. И когда нас выставляли из страны, Светлана сказала тогда мне. Это все голубые наделали. Щелоков был другом Брежнева, а с Андроповым они друг друга ненавидели. Зная Светлану Владимировну, я не могу представить, чтобы она застрелилась. Думаю, мы еще узнаем правду обо всей этой истории. На самом деле есть все основания предполагать, что Светлану Попову устранили, поскольку она стала сливать инфу о том, что творили члены Брежневского политбюро. С другой стороны, конечно, Светлане Владимировне было крайне неприятно обнаружить, что от их семьи отвернулись многие из тех, кому они помогали, особенно в среде шоу-бизнеса. Такого рода предательства непросто пережить. Андроповские чистки застали Портелиту врасплох. Брежнев никогда не давал хода делам о коррупции. И дело вовсе не в том, что он покрывал Галину. У него такие понятия были. Некоторые политологи объясняют такую позицию элементарным презрением элиты к электорату. Поясню. Власть не считает нужным использовать простой действенный интернациональный инструмент так называемый damage control коррекция ущерба. Что делают в таких случаях, как с Щелоковым, чтобы не допустить негодования? Приносят в жертву тех, кто в глазах социума виновен. И не суть важно, адекватно или нет. Формула проста – оперативность плюс раскаяние. Искренность последнего никого не интересует. Интересует масштаб. Кстати, под голубыми Вишневская подразумевала не гей а лубянских. Чекисты носили петлицы василькового цвета. Голубого цвета петлицы были у летчиков ВВС и десантников ВДВ. Но Галина Павловна говорила, конечно, о людях из ведомства Виталия Васильевича Федорчука. который сменил Андропова на посту председателя КГБ СССР и 17 декабря 1982 года был переведен на пост Щелокова, министром МВД, для расчистки авгиевых конюшен. В один из апрельских дней 1983 года машину начальника ОБХСС Бухарского УВД Музафарова сжали с двух сторон оперативные «Волги». Он настолько не был морально готов к аресту, что подумал вначале, что хулиганит подвыпившая золотая молодежь. Однако, когда из левой дверцы по борту «Волги» протянулась крепкая рука, перехватывающая руль его автомобиля, подполковник милиции Музафаров понял, что дело серьезное. И все-таки, несмотря на то, что сотрудники КГБ взяли его при получении взятки с поличным, он вел себя на допросах нагло и угрожал грядущей расправой. Знал, кто за ним стоит. Но... Одного за другим арестовывают начальника Бухарского УВД Дустова, директора горпромторга Кудратова и так далее. Тогда-то и направила прокуратура Союза в Бухару спецбригаду из трех человек под руководством Гделяна. В таких случаях, как правило, с энтузиазмом встречают помощь из центра. Но следователи, к своему удивлению, оказались в роли непрошенных гостей, и столкнулись с недружелюбным, граничащим с враждебностью отношением к себе со стороны многих высокопоставленных лиц республики. Одновременно прилагались энергичные усилия, чтобы изъять дело из ведения прокуратуры СССР и передать местным органам. Тогда бы, как это случалось прежде, загубили его в зародыше, не допустив таким образом привлечения к уголовной ответственности других виновных во взяточничестве лиц. У тогдашнего первого секретаря ЦК КП Узбекистана Рашидова были все основания беспокоиться по поводу перспективы разматывания всего клубка, совершенных под его руководством преступлений. По существу, с первых же дней началось мощное противодействие нормальному ходу следствия, которое усиливалось с каждым годом и неизбежно переросло в открытое противоборство двух сил – противников и сторонников оздоровления общества. Противоборство. которая, как мне кажется, достигла ныне кульминационной точки. Но в то время еще никто не знал и даже не мог предполагать, каковы масштабы коррупции, хищений, приписок и разложения кадров. И поэтому было непонятно, почему вокруг этого, в общем-то, на первый взгляд рядового дела создается такой ажиотаж. В конце 1983 года четко обозначились основные контуры массового взяточничества и морального растления руководящей верхушки Бухарской области во главе с первым секретарем обкома партии Каримовым. Тогда же было установлено, что нити преступных связей тянутся из Древней Бухары в Ташкент. Москва и другие столицы всплыли потом. Галина и Юрий последний раз отдыхали вместе в санатории Рижский залив Юрмала. Жили в люксе на девятом этаже. Чурбанов занимался спортом, играл в теннис, плавал в бассейне. Брежнева выпивала в номере. В столовую уходили порознь. Общались они там только с Ровней, семьей Алиевых. Чурбанов вспоминал. «Мы никогда и не отдыхали за границей, как об этом писали в газетах. Чаще всего это был Крым, реже Подмосковье». А после ухода Леонида Ильича из жизни мы, по сути, вообще никуда не ездили. Расписавшись, мы с Галиной Леонидовной около года снимали квартиру в обычном доме на Садовом кольце, недалеко от американского посольства. Хозяева, муж и жена, уехали за границу. Одна комната была закрыта на замок, там находились их вещи. А в нашем распоряжении имелись другая комната, ванная и кухня. У нас не было даже своей мебели, и мы весь год пользовались мебелью наших хозяев. А какая это была мебель? Квартирантам хорошие вещи люди не оставляют. Потом мы еще очень долго жили в моей однокомнатной холостяцкой квартире на проспекте Мира у метро Щербаковская. Леонид Ильич не торопился. Он не был человеком опрометчивых решений. Разумеется, никакой служебной машины у меня в тот период не было. Чтобы добраться до работы, жена тоже довольно редко вызывала семейную машину. Единственное, когда заказывали продукты, тогда машина приезжала. Никаких машин в качестве свадебного подарка мы с Галя от Леонида Ильича не получали. У Галины, до замужества, кстати говоря, жившей с родителями, была своя малолитражка, так называемая блоха, которую она сама же и разбила. После ремонта мы сдали ее в комиссионный магазин по цене, утвержденной государством. Леонида Ильич очень любил Галю. В семье она была первым ребенком. Я не хочу сейчас выступать в качестве семейного биографа, раскрывать какие-то, может быть, секреты, Хотя в жизни Галины Леонидовны никаких особых секретов вообще нет. Если бы не наша доблестная пресса, я бы, наверное, просто не писал бы на эту тему. Но читатели хорошо помнят, какой ажиотаж подняла пресса вокруг семьи Леонида Ильича. Чурбанов – взяточник, дочь генерального секретаря ЦК КПСС жила и живет непосредством и так далее. Лучше я сам расскажу, как же все-таки мы строили свои взаимоотношения. Кто захочет... Кого не смогли убедить разного рода пикантные подробности из сладкой жизни Галины Брежневой, как выразился депутат Трой Медведев, тот поверит. Я все-таки думаю, что такие люди у нас еще остались, хотя пресса, надо отдать ей должное, развернулась вовсю. Из закрытого уголовного дела. На поставленные вопросы свидетель Гумеров Р.И. показал следующее. С октября 1972 года по октябрь 1982 года Я работал директором Бронницкого ювелирного завода Московской области, который входил в Министерство приборостроения СССР. В конце 70-х годов однажды мне кто-то позвонил из министерства и предупредил, что ко мне приедет Брежнева Галина Леонидовна, которую я должен буду встретить и удовлетворить ее просьбу в отношении изготовления какого-то ювелирного изделия. Я знал, что она является дочерью генерального секретаря ЦК КПСС и, естественно, решил выполнить ее просьбу. Брежнева попросила организовать на заводе изготовление заколки – к галстуку для вручения ее отцу в день его 70-летия. Заколка была изготовлена из золота, украшал ее крупного размера бриллиант, а вокруг были устроены вкрапления из мелких бриллиантов. В тот же приезд на завод Брежнева обратилась с просьбой изготовить ей из ее массивного кольца или перстня цепочку длиной около метра. В конце 1983 года меня привлекли к уголовной ответственности. При предъявлении обвинения фигурировал и эпизод злоупотребления служебным положением при изготовлении цепочки для Брежневой. Но при рассмотрении дела в Народном суде этот эпизод был прекращен из-за отсутствия в моих действиях состава преступления. Началась соколиная охота. Андропов устранял конкурентов. Мэра Москвы. Первого секретаря Московского горкома КПСС, члена Политбюро ЦК КПСС Гришина решили пригасить через одного из коррумпированных столичных деятелей – директора Елисеевского магазина Юрия Соколова. В созданную им коррупционную модель, кроме собственно Елисеевского магазина, входили еще и филиалы, числом 7. Их директора по пятницам прибывали с отчетами в кабинет к Соколову и сдавали ему дань. Деньги выкручивались на дефиците, обсчете, обвесе, пересортице и реализации неучтенных продтоваров. Соколовская система замыкалась на торговых и плановых отделах Мосгорасполкома и Моссовета и лично на начальнике Главного управления торговли Мосгорасполкома Николае Трегубове и выше – председателе Мосгорасполкома Владимире Промыслове. Гришин дружил с инструктором торгового отдела ЦК КПСС Кусакиным. Тот заранее информировал подопечных о кадровых перемещениях и предупреждал Соколовских о проверках. Крышевал все это дело Чурбанов, супруга которого регулярно приезжала лично к Соколову за деликатесами. Такая вот колбасная коррупция. Чекисты, воспользовавшись командировкой Соколова, нашпиговали его кабинет при бомбасами аудио- и видеонаблюдения. Для этого в магазине устроили замыкание, отключили лифты и вызвали ремонтников. 19 ноября 1983 года. Тбилиси. Самолет Ту-134А, следовавший по маршруту Тбилиси-Ленинград, с 57 пассажирами на борту и семью членами экипажа, был захвачен группой золотой молодежи из семи человек. В ходе налета ими убиты летчики, стюардесса и двое пассажиров. Получили тяжелые ранения и остались инвалидами штурман и бортпроводница. Требование бандитов – взять курс на Турцию. В ходе перестрелки в пилотской кабине и организации аэродинамических перегрузок летчикам удалось отбить атаку террористов, убив одного из них и заблокировать дверь. Командир корабля Гордобхадзе посадил лайнер в аэропорту Тбилиси. 19 ноября самолет освобожден в ходе комбинированного штурма, предпринятого «Альфой». Среди сотрудников, принимавших участие в штурме, трое из той группы, которая остановила штурмовиков Щелокова годом ранее. Борис Буряца переведен в лагерь рядом с поселком Тагуши, где его поселили в отдельной пристройке. Во время отсидки Борис расписался с одной из своих давних подруг, преподавательницей Ленинградской консерватории. Возможно, это был брак для получения привилегий, полагались свидания. Во всяком случае, он был расторгнут сразу же после освобождения Буряца. Слухи о том, что первой женой знаменитого авантюриста была актриса Лариса Еремина, никак не подтверждаются. Я звонил ей в Лос-Анджелес, она эмигрировала в Штаты в 1979 году. Лариса Борисовна с возмущением опровергла эту инфу. Она утверждает, что никогда в жизни даже не видела своего псевдо-мужа, хотя, конечно же, и слышала о его богемных похождениях. Скорее всего, у Бориса была интрижка с кем-нибудь из эктресуль. игравших в музыкальной комедии 1974 года «Поцелуй Чиниты», где Ерёмина играла главную роль. Как обычно бывает со слухами, от этапа к этапу сменились персонажи, даты и детали. Борис был любвеобилен, поскольку от природы был наделен правильным набором качеств шикарного самца, и устоять было непросто.